«Спальня с Фикусом. Бред!» «В спальню не надо. Его место здесь, у окна, в гостиной. Чтобы все люди из дома напротив любовались». «Смеешься?» «Ну, конечно, смеешься надо мной». «Вполне серьезно. Говорю тебе, нам нужен Фикус». «Ну зачем?» «Должен быть».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 Голова на миг закружилась от страстно вожделеющего, но необычайно нежного порыва.